Глава девятая. Бремя власти. Будильников здесь не было, воплей петухов я не услышал. Разбудил меня тук. Видимо, молчалив он был только с незнакомцами и чужаками, а меня после совместного сражения против исполинской погани решил признать своим. — Сэр-страж, не хотите ли выпить сутричка? — Хочет! Хочет, хрипло прокаркал моментально пробудившийся попугай. Продрав глаза, заморгал от лучей поднимающегося солнца. Отказался. Спасибо, Тук, но будет лишнее. Ну, а я выпью. Под ранином незазорная сутречка. Птице вашей можно дать немного, а то на кружку глазами выдуть хочет.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 Вокруг все прекрасно, а то, что ночью здесь кучу народа поубивали и перекалечили, и мясником поработать пришлось, так это же мелочи, вроде пятен на солнце, гадит из-под но затмить все чудесное не в силах. Умею я себя успокаивать. Арисат, видимо, подглядывал из-за угла, появился в тот самый момент, когда в кринке закончилось молоко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 Погонь такого не ждет, и если начнется очищение от самого сердца их земель, то всяк может быть, может, даже придется ей убраться за море. Клятву сэр Флорис сдержал свою, городок стоит, деревня тоже. Монастыря нет, но это не его вина, священника по земле погонь погубила, а заменить его неким. Одного нам дали а остальные должны были потом подойти. Но не подошли. И поселян нет, и армии, а погонь нешуточная в округе появляться начала. Нас ведь немного, а воев — всего ничего. Не выстоит нам, если всерьез пойдут. Живы только потому, что мало здесь погони пока было, не хотела она, наверное, от границ уходить, на нас отвлекаясь. Ей ведь расширяться надо, вот и давят на границы королевства».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 А мы за вами шли, как полагается. А со мной что будет? — С вами? — Арисат призадумался, неуверенно пожал плечами. — Да тоже ничего не будет. Вы под руку кенгуду не шли, и нет на вас клятвы. Хотя лучше бы вам ему на глаза не показываться. Вдруг осерчает. Король все же. Да и пусть серчает, что он полуденному стражу сделает.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 На поганенных землях слово «стража» — закон железный для всех, кто ему неровне. Это каждый знает. А мы как раз на поганинах и неровне вам. Так что слушаться должны. Не будет на нас вины за оступ от клятвы. Король хоть и суров, но судит справедливо. Веселые здесь порядки. И что мне делать? Отказываться? А смысл? Мне ведь здесь после незабываемой ночки не сильно хочется оставаться.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 в итоге получается такая вот ровная линия неужели здешние картографы не доросли еще до полноценных карт с этой ведь работать очень неудобно а не умея читать вообще невозможно арисат буквы корявые очень почти ничего не понимаю нет ли другой карты нет эту сэр флорис сам нарисовал переписав у главного кормчего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 гусиными перьями. Опыта нет, так что не стоит позориться. Сойдет. Так что вот здесь написано? Трехглавая скала на высоком холме. К западу от холма в море впадает ручей. Вода в нем хорошая. Ясно. А здесь? Руины. До погони тут стоял город. Приставать опасно. По слухам,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 Сталь у них загляденье, этого не отнять. А в остальном дрянь. Против погоня надо такое, чтобы дрова колола. Тогда дело будет. Вон двуручник бакайский возьмите. С вашей длиной рук не удар выйдет, а загляденье. Развалите на две половины что угодно, кроме разве что бурдюка. Чтобы развалить, надо еще попасть, а им пока замахнешься. Погонь ведь стоять смотреть не будет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 этим пожалуй разрубите но чудно как то все задумали хочу немного укоротить клинок это возможно да кузнец укоротит расскажите ему только насколько арисат вопрос наверное странный кузнецу надо платить раз вы теперь вместо сэра флориса то не надо и вообще если имущество свое пересчитать хотите то глядите у него хорошенько